Глава 20. Софья Львовна исправно дожидалась меня в автомобиле. Находилась она в состоянии крайней задумчивости. Высокий лоб ее красивого лица пересекала продольная морщинка. Наверное, все еще никак не могла понять, зачем заместителю понадобились ее башмаки. А может, она по другому поводу впала в мечтательность, но в любом случае сидела Соня на удивление смирно. «Ну что, Софа, поехали в твой любимый волжский орган внутренних дел?» Начал я выводить из транса обороненную мной от коварного похитителя даму. «Как ни крути, но мы с тобой обещались оперу приехать и допроситься еще до того, как они сводку в УВД подавать будут. Пора нам, солнце мое! И мало ли, вдруг тебе еще раз несказанно свезло, и он там, на шмоне у злодея изъявлено первую пару твоих туфель нашел. «Да, хорошо бы», — как-то безучастно отреагировала она. «Сергей, скажи, а какие у нас с тобой отношения?» Неожиданно и без всякого перехода ударила меня свинцовым вопросом по темечку «Вдова». И вопрос этот, несмотря на всю ее кажущуюся безобидность, мне очень не понравился. Ощущение того, что это шах и до мат остается один, максимум два хода, неприятно веяло мою доселе свободную душу. Как же так? Я ведь сделал все, чтобы мудрая еврейская родня жестко вразумила Соньку. Не могли же папенька с тетенькой не объяснить Софи, что не пара я ей. Должны же были они доказать ей на пальцах, что в одну телегу впрячь не можно осла и трепетную лань. Безродный мент-антисемит, да еще с безбашенной ересью антисоветчины в голове. Такой зять, ну никак не для рафинированной еврейской семьи. Семьи, где вся родня сплошь люди приличные. Все как на подбор либо профессора, либо доктора наук, либо просто достойные торговые люди. А тут нате вам. Мало того, что сирота безродный, еще и контуженный гой из общаги. Видимо, что-то не сработало. Но демонстративно отрекаться от влюбленной Софьи, обижая ее сейчас, вот так сходу, мне тоже не хотелось. Во-первых, она хороший человек, очень хороший. И даже ее вздорная тетка Пана Борисовна Левинштейн тоже вполне себе славная женщина. Вон, как она лыбинского гуся вкусно изготовила. А во-вторых, Папа у Софы состоит в должности ректора именно в том университете, который мне все-таки надо бы как-то окончить. Да. У нас с тобой, душа моя, очень хорошие отношения. Лучших отношений быть не может, Софа, чем те отношения, которые у нас с тобой. Опять же, ноги у тебя не так, чтобы очень кривые, и горб не так, чтобы уж слишком большой. Привычно нес я колесицу, пытаясь сбить с толку подругу будней моих милицейских. К разговору, затеянному заневестившейся вдовой, я оказался не готов, и теперь пытался перевести диалог в пошловато-шутливую колею. Но попытка эта не проканала. Софья на мое пустословие не отреагировала никак. Ни кулаком в бок меня не ткнула, ни даже словом крепким, как это прежде не раз бывало, не одарила. Поскольку мы уже подъезжали к РВД, я сделал вид, что сосредоточился на рулении, прибавил газу. К моему счастью, зайдя в райотдел, мы сразу же попали в лапы к дежурному следователю. — Где вас носит? — едва не брызжа слюной шипел следак. — Я уже обыск без санкций оформил, а у меня потерпевшая еще не допрошена. Пошли ко мне в кабинет. Мы с Софьей двинулись вслед за капитаном на третий этаж в следственное отделение. Допроситься надо было и мне, поскольку роковую хим ловушку устанавливал я. И еще так получалось, что вороватого заместителя Софьи формально задержал тоже я. А ведь они потом меня еще и в судебный процесс свидетелем вызовут. На десерт нас, вернее Софью Львовну, заместитель порадовал изъятыми уизивлено туфлями, теми, что фигурировали в эпизоде двухмесячной давности. Вместо благодарности мне пришлось немного огорчить капитана и объяснить ему ситуацию с отказным по первой краже. Следак скривился, как от объявления, что его несовершеннолетняя любовница родила ему двойню, но подставлять Калмыкова перед прокурором с фальсификацией отказника по первому заявлению гражданки Мордвинцевой он не посмел». Засунув свои принципы куда-то там себе поглубже и повернув их там по часовой стрелке, капитан начал допрашивать Софью только по сегодняшнему эпизоду. — Ты его уже допросил? — задал я следоку, скребущий душу, вопрос. — Конечно, допросил. Опер-обыск уже провел, без возбужденного дела и без всякого поручения, а я только потом его допросил. Слава Аллаху, теперь вот и вас допросил наконец-то. Следователь явно испытывал облегчение от того, что вся эта туфельно-родоминовая авантюра начала как-то вползать в процессуальные рамки УПК. Признался? — продолжал я выведывать тайну следствия у процессуально независимого лица. — А куда ему деваться? Ты же его с поличным взял, и туфли по старому эпизоду у него изъяли, чин по чину изъяли при понятых соседях, да и не в том он состоянии, чтобы хвостом крутить. «Он, кстати, почти не слышит. Ты чего там с коробкой намутил? «Смотри, если он в прокуратуру жалобу накатает, прокурор мимо нее не пройдет». «Да хрен с ним, пусть катает. Пока ему экспертизу проведут, слух у него уже восстановится», — отмахнулся я. «Ты лучше скажи», — задал я вопрос следаку, — «зачем он эти туфли хищал? На хрена ему бабская обувь? Корыстный мотив?» «Не, не корыстный» помотал головой следак и повернулся к моей подружке. — Чем вы, Софья Львовна, так изи в насолили? Где вы ему так дорогу перешли? Капитан с любопытством разглядывал уставшую, но по-прежнему прекрасноликую директрису Светланы. Софья от такого кунштюка аж дернулась. Было видно, что она не играет свое удивление и действительно не понимает происходящего. — Я? Ему дорогу? — Ее без того огромные глаза округлились. «Да я ему свое место передать хотела, и его кандидатуру на универмаг практически уже согласовала в управлении торговли». Она обессиленно сникла. «Скажите, Софья Львовна, а он об этом знал? Вы и говорили Изюлину о таких его карьерных перспективах?» Следователь с интересом ждал ответа. «Нет, не говорила». Во-первых, только на прошлой неделе все определилось более или менее, а потом просто хотелось сделать сюрприз. Эх, Софья Львовна, Софья Львовна, вам бы надо было ему хотя бы намекнуть. Ведь Изевлин уже три года в замах ходил до вас, а по всем его раскладкам это он должен был занять директорское место. Но из торга прислали вас, и опять он остался лишь замом. Вот и поехала крыша у мужика. А сюрприз у вас... Получился, и тут уж никак не поспоришь. Следак покосился на меня. После соблюдения всех процессуальных урядец мы с Софой поехали к ней. Сразу сваливать домой, не прояснив поднятый ею вопрос относительно наших отношений, было бы как-то неправильно. Возврат любимых туфель, конечно же, в какой-то степени компенсировал ей предательство заместителя и, соответственно, утрату веры в человечество. И это хорошо. Плохо то, что эта пылкая и своенравная вдова что-то там себе напридумывала и все решила за меня. Так или иначе, но воспринимать себя ее очередной потерей мне не хотелось. Она и без того уже вдова. Впрочем, и чьим-то приобретением я себя считать тоже отказывался. С высоты своей замшелой будущей мудрости я точно знал, что в отличие от черствых и примитивных мужчин, Женщины произошли не от диких бразильских обезьян. Они вместе со своими гормональными качелями, безусловно, появились откуда-то из далекого космоса. Следовательно, и логика у них тоже своя, загадочная, ни в коем мере общечеловеческой не поддающаяся. Тараканы в их голове тонкие и хрупкие, поэтому лишний раз ломать психику, ставшей мне по-настоящему близкой барышни и быть очередным ее болезненным разочарованием, я не хотел. Зайдя в квартиру, Соня небрежно бросила у входа сверток с возвращенными туфлями. Меня это покоробило. Столько суеты и нервов было потрачено на их возврат. Один лишь коллапс ятранью, чего стоил моей расшатанной психике. А она эти туфли швырнула, будто пустой пакет от молока. Хотя и я... И даже коварный жулик Витек Изевлин доподлинно знаем, что обувь для нее есть предмет поклонения и страсти. «Душа моя, ты чего такая пасмурная? Все же получилось, и ты даже не в пролете? Обувку тебе вернули, подлого Витьку Изевлина наказали. Так чего же ты жало плющишь?» Притворялся я идиотом, делая вид, что не понимаю причины ее меланхолии. «Руки мой, ужинать будем?» Отмахнулась по-прежнему нерадостная хозяйка дома. «А за туфли тебе спасибо. Честно говоря, не верил я, что ты их отыщешь, да еще и жулика поймаешь». Потихоньку все же начала оттаивать Софья. Ужинали мы в более непринужденной обстановке, но радостной Софа все равно не выглядела. В благодарность за ночлег и ужин, и чтобы как-то развеселить вдову, я начал рассказывать ей про злоключения трамвайного персонала и про секс-бесчинство рукастого маньяка. К моему удивлению, Соня беды притесняемых женщин приняла близко к сердцу. Она даже передернулась, видимо, представив себя на месте прихваченных трамвайных дам. «Ужас какой! Но ведь ты же его поймаешь!» — не столько вопросительно, сколько утверждающе спросила она меня — — Сережа, его обязательно надо поймать. — Попытаюсь, только ведь я не в Волжском, а в советском райотделе служу, душа моя. — И ты скажи мне, куда ты из своего универмага уходишь? Или это секрет? — Секрет. Моя домохозяйка налила мне чаю в большую фарфоровую кружку, которую специально для меня принесла вчера из-за кромов Светланы, и продолжила. — Но тебе и скажу. На следующей неделе директор облторга подпишет приказ о моем назначении заместителем директора ЦУМа. Там директор через полгода уходит на пенсию и на его место планирует назначить меня. Вот это карьера! В 30 лет! Сум это главный, самый большой универмаг области. С другой стороны, при таком папе ничего в этом удивительного нет. Слава богу, живем в стране с равными для всех возможностями. Софья будто бы читала мои мысли, она строго посмотрела на меня. Между прочим, я Плехановку с красным дипломом окончила и поступала в нее сама. И в этом назначении мой отец никак не участвует. Она снова начала терять ровное расположение духа. Надо было уводить ее и от этой темы, иначе перевозбудившаяся вдова сама не уснет и мне не даст выспаться. Софико... А расскажи мне про мясокомбинат. Что там за люди им руководят? Решил я совместить полезное с полезным. Соф от неприятных мыслей отвлечь и дополнительной информации по проблемному объекту почерпнуть в свою оперскую копилку. А что за мясокомбинат? Кто тебя там интересует? И чего вдруг ты про него спросил? Вместо ожидаемого мной состояния расслабленности Софья заметно напряглась. Тебе чего там надо? Ведь твой участок в городе, и до комбината от него далеко. Моя заботливая напарница по отлову вороватых засранцев забеспокоилась не на шутку. Ничего мне там не надо. Просто мой старший, чей это участок, в больницу слег, а стало быть, мне придется через неделю его территорию обслуживать. Как только закончится моя командировка в Волском, так и повесит на меня месокомбинат. Мордвинцева еще больше загрузилась. Было видно, что перспектива такой моей ротации ее не радует. Сергей, а чего ты в районе прозибаешь? Мозги у тебя светлые, в университете учишься. Может, тебе в городской УВД перейти? Небрежно, как о чем-то обыденном, поинтересовалась Софья Львовна. Я, Соня, в милиции без году неделя. И потом образование у меня не оконченное. А значит, номер мой шестнадцатый и место мое в районе на земле. Провел я курс краткого милицейско-кадрового ликбеза для заботливой вдовы. «Ерунда!» — легкомысленно отмахнулась вдова. «Завтра я переговорю с отцом, и через неделю из этого долбаного Волжского сразу выйдешь на службу в городской УВД. Предложение было до крайности заманчивым, но настолько же и странным, и неприемлемым. «Софа, душа моя!» «Я тебя не о переводе спросил. Я тебя попросил по мясокомбинату мне глаза приоткрыть». Начал я загонять в прежнюю колею заботливую девушку. А девушка смотрела на меня, как на обвязанного гранатами панфиловца, незавидная судьба которого через самое непродолжительное время должна завершиться под беспощадным вражеским танком. «Не надо тебе туда, плохое это место». И место плохое, и ты слишком уж неправильный мент для такого места. Подруга уже забыла пытать меня на предмет наших отношений и изо всех сил пыталась достучаться до моего разума. Я тебя уже немного знаю, а где не знаю, там чувствую. Ты ведь не просто так меня спрашиваешь про мясокомбинат? Она хмуро посмотрела на меня. Крутить бейсы глупой Сони было непродуктивно. Она явно что-то знала о гадюшнике, из которого я ждал беды, и я решил не играть в многоходовки. Мне все равно придется выйти на эту землю, и все равно придется залазить в комбинат. Я уже и так туда залез. То, что ты видишь на моей голове, это оттуда. Вопрос только в том, сунусь я туда через неделю, как слепой щенок, или хоть что-то буду знать об этой помойке. «Если можешь, помоги мне, Соня. Расскажи». А Соня в это время совсем другими глазами осматривала шрамы на моей голове, надо сказать, уже неплохо прикрытые отросшими волосами. Сейчас ей совершенно точно было не до выяснений нюансов в нашей с ней ловсторе. «Никто ничего точно не знает про дела, которые там творятся». Но то, что там крутятся огромные деньги, и что деньги эти левые, известно даже мне. Если бы не Сергей Викторович, то всех бы там давно пересажали. Но у мухи везде связи, и все от него кормятся. Поэтому тебя свои же и уничтожат. Рот у Соньки некрасиво скривился, и она вдруг начала подвывать. Обычно она старалась производить впечатление, а тут было видно, что ей все равно, как она сейчас выглядит. «Ваш генерал никогда не пойдет против мухи, и прокуратура не пойдет», немного успокоившись, начала между всхлипами излагать Софа. «Каждую пятницу шофера милицейских и прокурорских начальников города и области заезжают на территорию комбината и выезжают оттуда с полными багажниками». «Я примерно знаю, на чем они деньги делают». Про одну схему знаю достаточно детально, но плехановку я не заканчивал, даже на тройке. Сонь, подскажи, как хлопнуть этих упырей, а? Чтобы надежно и чтобы они не спрыгнули. Я просительно уставился на расстроенную и испуганную Софу. Торопить я тебя не буду. Неделя у меня еще есть. Ты подумай, пожалуйста, на чем их зацепить. Хорошо. «Я подумаю», — с какой-то отрешенностью произнесла она и начала убирать со стола. Сегодняшняя обязательная программа была бурной. Может быть, Софа набирала эмоции впрок или таким образом пережигала в себе тревоги и страхи, однако крайним в ее треволнениях, как всегда, казался я. Изо всех сил стараясь измотать и тем самым отвлечь вдову от рвущих ее сердце переживаний, Я сам выдохся и обессилил, Пока дополз до кухни и размародерил вдовьи запасы Нарзана, она перестелила постель. После почти литра шипучей минералки, да еще и на свежих и сухих простынях, я снова почувствовал себя венцом природы. Софья Львовна тоже стала эмоционально поуравновешенней и носом уже не шмыгала. «Я тебе очень благодарна. Спасибо тебе». Без надрыва и очень спокойно произнесла она. — Носи не стаптовый, — расслабленно и абсолютно бездумно ответил я, дождавшись, наконец, благодарности за возвращенные импортные шузы. Я не за туфли, я за то, что моя жизнь раскрасилась. Раньше она серая была. Я скосил глаза. Сонька, подперев щеку, смотрела куда-то мне за ухо, туда, где кроме стены ничего не было — и было понятно, что ничего она там не видит. Ощущение было, что взгляд ее направлен внутрь себя самой. Несколько секунд я мучился и пытался понять, где и когда мне довелось увидеть это лицо и этот взгляд. Вспомнил и понял, как только Соня подняла на меня глаза. Выражение этого лица и этих глаз я видел в дальнем углу старой Ташлинской церкви. Саму икону Богородицы я так и не вспомнил, а глаза и печальную умиротворенность того лика я видел сейчас перед собой. — Ты чего? — тревожно потеребила меня за плечо снова земная Сонька. — Что с тобой? — Со мной все хорошо. — Потому что ты здесь, потому что ты рядом. Я тоже тебе очень благодарен.